что делать. Света прервала рассказ и некоторое время сидела, молча глядя в одну точку на земле. Затем подняла голову, посмотрела на молодых людей и продолжила. Я из группы студентов, которых привлекли к работе в этом проекте еще в самом начале, когда все это не выглядело так ужасно. В первую экспедицию я не попала, но активно работала с полученными образцами по их прибытии в лаборатории МГУ. Потом, когда проект передали в ФСБ, нас также включили в исследовательскую группу. Светлана взяла бутылку, допила воду и выкинула ее в сторону. Двое суток в воде провела, а жажда мучит. «Двое суток?» – удивилась Марина. «Это отдельная история. Скоро расскажу. Мне кажется, я хочу есть. Нет ли у вас супа какого-нибудь? Боюсь, твердая пища не зайдет». «А дальше расскажете?» – спросил Сергей. Давай на ты, мы ж все в одной жопе, и нет смысла тут устраивать английский клуб. Супер, воскликнул Сергей. Так что насчет продолжения? Прибыл к вам этот Пятигорский. Давайте вечером. Сейчас я хочу немного перекусить и поспать. Вы не представляете, как я устала. Смерть и воскрешение чудовищно выматывают, ответила бывшая утопленница. Смерть и воскрешение? Ты что имеешь в виду? Юля удивленно взглянула на Свету. «Ой, подруга, эта часть рассказа никому из вас не понравится», пробормотала Света. «И поспать вы мне сто процентов потом уже не дадите, поэтому расскажу попозже». «Нет, расскажи сейчас», – потребовала Юля. «Прости, ничего, что могло бы изменить ситуацию в том, что я расскажу, нет». Света встала на колени, уперлась руками в землю и сделала попытку подняться. Сергей с Андреем быстро подхватили ее под руки и помогли встать. — Спасибо, мальчики. Так где у вас тут кормят? — она повернулась к Сергею. — У костра, как в лучших домах, — улыбнулся ей Сергей. — Отведите меня туда, сударь! — Света оперлась на Сергея, и они поковыляли к костру. Витя, как оказалось, уже раскочегарил костер во время рассказа и поставил на него котелок с водой, от которого поднимался пар. «Минут пятнадцать и будет готово», — сказал он. «Я как знал, что после таких переживаний все жутко проголодаются. Особенно вы, то есть ты». «Вы так милы!» — Светлана осторожно опустилась на землю у огня. «А где ваша шебутная подруга?» — поинтересовалась она, оглядываясь по сторонам в поисках Наташи. «Про Наташу все позабыли, увлекшись происходящим». Девочки с оханьем и криками побежали в ту сторону, куда она уползла. Ее нашли под кустами, недалеко, в лесу. Она спала, свернувшись калачиком и засунув большой палец в рот. «Бедная девчонка», — ласково прошептала Юля, и, присев на корточки рядом с подругой, погладила ее по щеке. Убрала волосы с лица. «Просыпайся, красавица». «Пойдем тепленького поедим и уложим тебя спать в палатке». Наташа открыла глаза, улыбнулась и, сладко потянувшись, встала. Заметила отсутствие трусов и прикрыла промежность руками. Маша, осмотревшись, нашла их совсем рядом. Они висели на кусте, передала подруге, та надела. Юля сняла рубашку, оставшись в футболке, и повязала ее на бедра Наташи, как юбку, после чего девушки двинулись к лагерю. «Наташ, ты только не волнуйся», — сказала Юля, взяв Наташу за руку. «Эта девушка не утопленник, просто нечто вроде комы, понимаешь? Ну, летаргический сон. Помнишь, нам в школе про Гоголя ужастики рассказывали?» — ворковала Юля, обнимая подругу за талию и ведя ее к лагерю. «Просто кома. Ты же знаешь, как это бывает?» «Я не идиотка», — злобно ответила Наташа. «Хотя вы, жопы, однозначно меня скоро доведете до безумия. Мне нужна та волшебная таблетка. Не хочу вас ни видеть, ни слышать. Когда вернемся в Питер, я еще подумаю, что с вами со всеми делать». «А что ты собралась с нами делать?» Юля отстранилась от подруги и с удивлением посмотрела на нее. «Вот и подумаю потом. Пока мне нужна таблетка и спать, еды не хочу». Наташа мотнула головой. «Как скажешь, дорогая». — раздраженно бросила Юля. Когда они подошли к костру, Юля попросила у Сергея таблетку успокоительного, передала подруге, дала воды запить. Затем Наташа прямой наводкой нырнула в палатку, покрутилась там, позвенела посудой, выкинула пару вещей, вытолкала наружу Юлин рюкзак. Все молча смотрели на возню, которую она затеяла. Когда Наташа наконец успокоилась, Компания явственно услышала поток отборных ругательств, после чего наступила тишина. «Еда готова!» — нарушил молчание Витя. Он налил грибной суп-пюре в тарелку и передал Светлане. Девушка, поев, поинтересовалась, где можно прилечь. Ей предложили спальник или прилечь в палатке. «С вашего позволения я выберу палатку», — сказала Света, и сладко потянулась. После еды щеки ее порозовели, и выглядела она заметно лучше. — А ты прямо расцветаешь на глазах, — покосившись на Свету, произнесла Юля. — А чего горевать? Сейчас посплю и продолжим рассказ. В ночи под костерок страшные истории заходят куда веселей. Света встала и пошла к Андрею, который ожидал ее у палатки. — А как насчет алкоголя? — поинтересовался у нее Витя. — Если есть, не откажусь. Ребят, дайте часа три поспать, пожалуйста. Я реально труп. Извините за тупую шутку. Света повернулась ко всем спиной и забралась в палатку. Пойдемте погуляем по берегу, поговорим, — предложила Юля. Друзья осторожно встали, стараясь не шуметь, и пошли к берегу. — Какое же замечательное место, если бы не все происходящее, — глубоко вздохнув, сказал Сергей. Пожить бы тут недельку, отдохнуть от города в тишине. Туристов нет, мобила не работает, погода замечательная стоит, и вода приятная. Обычно тут в озерах ледник. И надо же было такому говну случиться именно здесь. Он сплюнул. «Завтра надо идти звонить», — напомнил Андрей. «Да, сбегаю по утру. Сегодня как-то вот не сложилось», — Сергей усмехнулся. «То ли еще будет». — Мы не знаем, что там в продолжении рассказа, — мрачно произнесла Маша. — Господи, ну понятно же, что там! Сергей затормозил и повернулся к группе в недоумении смотревших на него друзей. — Вы что, правда не догоняете? Все остановились, глядя на Сергея. — Поясни, не тяни резину, — проворчал Андрей. — Хорошо, я сейчас поясню. Сергей начал расхаживать взад-вперед перед группой друзей. Студенты были на этом озере чуть больше двух месяцев назад, так? Они вернулись в Москву. Трое из группы оказались зараженными, так? Сергей загибал пальцы. Но мы не поинтересовались, сколько всего студентов было в группе. Вряд ли я ошибусь, если предположу, что именно трое. Что они тут делали, кроме научной работы? Нетрудно догадаться, да? Примерно то же самое, что и мы. Где они брали воду? Там же, где и мы. — Ой, господи! — заныла Маша. — Значит, мы, возможно, тоже подцепили эту дрянь, да? — Давайте не будем пока делать выводы. Дождемся, когда она проснется, и поговорим, — попытался всех успокоить Андрей. — Да она потому и не рассказала, чтобы поспать спокойно, — пояснил Сергей и пнул ногой камень. Тот улетел в воду с громким всплеском. — Ладно, давайте пройдемся, подышим. Ей реально надо прийти в себя, дадим пару часов и потом разбудим, — согласился Андрей и пошел вперед. Остальные последовали за ним. Они вернулись через два часа. Подкинули дров в костер. Уже вечерело, стало довольно прохладно, снова поднялся ветер, который при их текущем настроении только усугублял тревогу. Казалось, еще немного, и грянет гром, хлынет вода с неба и смоет друзей ко всем чертям в озеро. Света проснулась сама, вылезла из палатки, повернулась к сидящим у костра и, зевнув во весь рот, сладко потянулась. «Как же хорошо выспаться на твердой земле, в тепле, сухости и покое!» — воскликнула она. «Мы подумали, что оставаться здесь смысла нет». — Нужно связаться с твоими как можно быстрее, — сообщил Сергей. — Пусть пришлют вертолет или что у вас там. Тему мы раскопали, что и откуда понятно. Местную воду мы потребляли, правда, кипяченую, но кто его знает. — Связи тут нет, — произнесла Светлана, задумчиво глядя на воду. — А знаете, — она повернулась к молодым людям и улыбнулась, — быть бессмертной не так уж и плохо. Может, зря вы воду кипятили? «Где начинается зона приема сотовой связи?» – спросил Андрей у Юрки. «Километров пять отсюда, если верить карте покрытия. Давайте по-быстрому сбегаем». «Пять километров туда, пять обратно. Часа три-четыре выйдет по пересеченке», – прикинул Андрей. «Может быть, пойдем все вместе?» – предложила Марина. «Зачем бегать туда-сюда? Просто выйдем к людям, позвоним куда следует, и все наши проблемы решат, а?» Да мы представления не имеем, какую опасность представляем. К людям не пойдем, дождемся ее коллег. Отрезал Андрей, кивнув на свету. Ты же слышал ее рассказ. Нас запрут нафиг в этих клетках. Марина явно была на грани истерики. Успокойтесь вы, Андрей правильно говорит, вмешалась в их спор Светлана. С воздуха вас давно обнаружили. Попретесь к людям, могут и грохнуть. Пока мы тут с вами болтаемся, Там, — она запрокинула голову вверх, — думают, что с нами со всеми делать. — А как ты сюда вообще попала? Где твои коллеги? Где лагерь? — завелась Марина и схватила Андрея за рубашку. — Ты что молчишь, а? Выловили ее. Она тут, понимаешь, ожила, сказку нам на ночь рассказала. И все? Мы тут все как данность приняли? А как она тут оказалась вообще? Как, я тебя спрашиваю, как? Она закричала Светлане в лицо, потом закашлялась, согнувшись пополам, и в таком положении отошла к ближайшему дереву, где ее и вырвала. «Как-как?» – пробормотала Светлана. «Это я вам еще расскажу сказку на ночь, как ты это называешь. Я, кстати, готова и сейчас пробежаться». Она повернулась к Сергею. «После хорошего сна я прям бодрячок». Марина посмотрела на нее с нескрываемой злобой и ненавистью. «Да ты что, подруга, что я тебе сделала-то?» – удивилась Света. «И я тебе, не подруга!» Медленно и четко выговаривая каждое слово, ответила Марина и ушла в палатку. «Кто пойдет?» – повернувшись к остальным, спросила Светлана. «Сбегаем втроем, я, ты и Сергей», – ответил Андрей. «Звоним только ее коллегам?» – спросил Сергей у друзей, кивнув на Светлану. Все согласно закивали. Андрей подошел к Светлане. «Послушай, мы все понимаем, опасности, прочее. Но тут, точнее там, в селе этом, масса ценного. Как ты думаешь, есть ли шанс, что мы сможем как-то порешать? Есть все же и закон, ну, ты понимаешь?» «А ты не унываешь, парень, никак идея наживы тебя не покинет!» Света улыбнулась. «Знаешь, я бы ответила словами полковника. Слона надо кушать по частям». Давай сдвинем это дело и там посмотрим. С руководством мы однозначно поговорим, обещаю, а сейчас давайте уже в дорогу. Сборы не заняли много времени, и вскоре группа молодых людей уже пробиралась через поле. Через полтора часа они добрались до зоны уверенного приема сотовой связи. Кому будем звонить, осведомился Андрей у Светланы. Она молча взяла у него телефон, набрала номер и поднесла трубку к уху. — Это я, — отозвалась Света, когда на том конце ответили. Парни услышали поток неразборчивых слов, судя по всему, довольно эмоциональных. Света закатила глаза и сдула волосы с лица. Наконец собеседник выдохся, и она продолжила. — Со мной все хорошо, я на озере. Где остальные, не знаю. Они не выходили на связь? — Нет? — Странно. Я встретила группу молодых искателей сокровищ, Девушка улыбнулась и посмотрела на Андрея. «Я заражена, да, это точно. Найден источник. Пришлите группу». «Скорее всего, заражены, да. Ждем». Она завершила звонок, подняла глаза к небу и глубоко вздохнула. «Завтра утром прибудет группа». «Заражены – это про нас?» спросил Андрей. «Да, чужак крайне живуч, и он не убивается кипячением». Я же рассказала, но вы были, видимо, в шоке и не обратили внимания. Да и при купании вода бы в рот попала. Тут без вариантов, парни. Так что добро пожаловать в клуб. Она усмехнулась, посмотрела на Сергея, хлопнула его по плечу. Он некоторое время непонимающе таращился на нее. Затем у него затряслась челюсть, рот искривился. Сергей рухнул на колени, вскрикнул от боли и, закрыв лицо руками, затрясся в рыданиях. Андрей опешил от такой реакции друга. Он вообще никогда не видел, чтобы тот плакал. Так они простояли несколько минут, давая Сергею возможность прийти в себя. Когда он перестал рыдать и утер лицо рукавом куртки, Андрей дал ему бутылку воды. Сергей отвинтил крышку, выкинул и жадно присосался к бутылке. Я давеча размышлял о будущем, — произнес он, когда утолил жажду. Планы строил, маялся экзистенциальной тоской. Не перло меня будущее, что построил для меня Папан. Хотел своей дорогой пойти, Юрке завидовал и тебе. Аккурат перед нашим отъездом решил оставить эти глупые мысли до возвращения. И что теперь? — Но ты ведь сам до всего уже додумался раньше, на озере, — удивился Андрей. Чего тебя так прибило-то сейчас? Додумался, ага, перед вами выступил, драматизм ситуации создал, а сам в глубине души в это не верил. Он вдруг сурово посмотрел на свету. А эти твои, что с неба все видят? Они почему нам дали до озера дойти, а? Кроликов нас увидели, подопытных. А что они должны были сделать? Да хоть ракетой пальнуть, чтобы мы обосрались и свалили. Мы ж не на пару часов на шашлыки пришли. Несколько дней тусовались. Сложно было вертолет заслать. Ну, может, и не пасет нас никто с воздуха, а я палку перегнула. Остановить вас хотела, чтобы к людям не вышли. Завтра все и узнаем. Пойдемте, а, — сказала Света и подала руку Сергею. Вставай, темнеет уже, заблудимся еще. Сергей ухватился за руку девушки, поднялся, отряхнул листья со штанов, и они выдвинулись в обратный путь. Некоторое время шли молча. Сергей периодически всхлипывал, утирал слезы рукавом, вздыхал. Света решила разрядить обстановку. «Мы предположили, что чужака сюда занесло на метеорите. Споры жизни, знаете ли. Он ведь и похож даже на споры. Маленькое ядрышко, микроскопическое. На Земле такое еще не встречали, да и встретив бы не обратили внимания. В стадии эмбриона он очень маленький, Уничтожить практически нереально, чем только не пробовали. Откуда про метеорит идея и возникла. Спора жизни должно быть неубиваемая штука. Но, попав в носителя, она оживает, увеличивается, обретает подвижность, начинает захват. А если нет носителя, она может создавать странные формы. «Зеленые сопли», — пробормотал Сергей. Он шел, глядя вперед, остекленевшими глазами, уворачиваясь от веток. «Ага, прям в точку», — согласилась Света. «Вы же что-то такое видели, да? Какая-то слизь, как с нашими рыбками». «Видели, даже засняли. Оно нашу камеру в ком соплей превратило», — пояснил Андрей. «Камеру? В озере провал, я же рассказывал. Мы туда камеру опустили, на дне вода, в воде зеленые сопли». Когда камеру вынули, завоняло ужасно. Мы завернули ее в мешок для мусора. А когда через несколько часов вынули, там ком шевелящихся соплей. Юрка его ромом полил, и ком этот хлопнул розовым туманом. Сюр какой-то! Зачем он ромом эту штуку полил? Дезинфекция, ну и вообще посмотреть, что будет. Вы, парни, жжете! Вот так встретили инопланетного гостя! Она хлопнула себя ладонью по лбу. «Один из ваших, Витя, мне бухнуть предлагал. Это он хотел посмотреть, что будет, да? Как я того хлопну розовым туманом?» Светлану это предположение ничуть не огорчило. «Вас однозначно необходимо познакомить с нашим профессором, товарищем Пятигорским. Вы найдете общий язык. Но насчет бухла это прям нежданчик. Все вроде норм, а такая подстава». «Что, если я бухну и стану розовым туманом?» — Света сплюнула. «Слизь, в которую превратились рыбки, тоже реагировала на разные яды». «А яд-то тут при чем?» «Ну, этанол — это как бы яд». «Но ты ведь не камера все-таки. Может, у тебя другая реакция будет?» — попытался приободрить Свету Андрей. «И как проверим?» — полюбопытствовала она. «Мы у тебя кровь возьмем и польем водкой. Если хлопнет, пить нельзя». А если нет, пей, сколько влезет. — Реально настоящий ученый, — саркастически заметила Светлана. — Мегамозг, — прокомментировал Сергей. — Кстати, об инопланетных гостях. Там в провале камень, большой, видимо, и из этого камня сделаны разные предметы местного культа, так что, возможно, вы все верно предположили. — Камень? В провале? На дне засыпанного озера? — Ага, черный такой, красивый. Сергей сорвал травинку и сунул ее в рот. «У Маринки же есть в браслете», – вспомнил Андрей. «В браслете?» – удивилась Света. «Я с трупа снял, с останков точнее, в могиле. Красивый браслет, работа отличная», – сказал Андрей. «Красавец, настоящий джентльмен, добыл даме цацку, не побрезговал. Твоя девушка?» «Да не его», – Андрей кивнул на Сергея. «Интересные вы люди». «Так что с чужаком?» – спросил Сергей, возвращаясь к теме разговора. «Он бессмертный?» «Когда чужак начинает сливаться с носителем, появляется возможность физического уничтожения. Он становится уязвим, потому что переходит в новую фазу. То есть убить тебя все же можно?» «Если очень постараться, то да, но постараться надо очень хорошо», – задумчиво ответила Света. «Я даже не представляю, насколько». Она подошла к Сергею поближе и ткнула его указательным пальцем в лоб. — Ты такой же, как я. Вы все такие же, как я. Через неделю вы начнете это чувствовать. Поэтому перестаньте уже корчить из себя борцов с внеземной нечистью. Я провела в воде двое суток, умирая, оживая и захлебываясь водой, мучительно умирая, и так по кругу, несколько раз в день. Как вам такое? Она уставилась на Андрея, пораженного ее рассказом. Света замолчала и надолго задумалась, глядя в небо. По ее щекам полились слезы. Андрей подошел к девушке, достал из рюкзака платок и подал ей. — Во всем есть свои плюсы и минусы, правда? — спрашивая, Света смотрела себе под ноги. — Пойдемте назад, послушаем сказку и спать. А завтра прилетит волшебник в голубом вертолете — И, возможно, покажет кино. Она развела руки в стороны и вдруг звонко засмеялась. Смех был удивительно чистым, искренним, веселым. Андрей с Сергеем переглянулись и пошли вслед за девушкой.